Глава 19. Царь, царевич, король, королевич. Так, ладненько. Хотя совсем не ладненько. Сторож, ведьма, целитель. Хотя сторож это, пожалуй, не туда. Он лишь присутствовал на месте расхищения всяких частей тела, но не был именно жертвой и кроме потери памяти ничем не страдал а ведьма страдала и целитель такой вот благообразный лекарь старичок с бородкой и в очках страдал очень уж не знаю как он выглядел прежде но почему-то мне кажется что не был похож на паникшую серую тряпочку морально поникшую. без памяти о последних сутках и да без единой капли магии Обнаружили его в целительской лавке, точнее, он сам себя обнаружил. Как там оказался, не помнил. Подумал, что когда домой ушел накануне, то не ушел. И понял, что что-то не то происходит, только тогда, когда к нему пришел его постоянный покупатель за заказом, сделанным вчера. Вчера, которого не было, потому что неожиданно наступило сегодня. Сегодня, которое без магии и вполне возможно без жизненных сил. Возраст одиночества то досё да Ему надо найти то, ради чего еще продолжать жить, вздохнула, когда мы вышли из кабинета детектива, бравшего показания. Пусть нет внуков, магии, но есть же лавочка и зелья, записи, соседи добрые, с которыми приятно сплетничать, много чего. Провожу его, поговорю с ним. Это не входит в твои обязанности, равнодушно пожал плечами Миракль. В мои обязанности много чего не входит но это не мешает мне помогать людям и не только отозвалась недовольно но меня будто бы даже не услышали и ему не так много осталось в смысле я чувствую такие вещи но если смерть уже часто заходит в чей-то дом ты хочешь сказать эта выкачка энергии все таки его убьет?» ужаснулась нет Она здесь ни при чем, даже не ускорит. Целитель прожил долгую жизнь, ему пора. Некромант чуть задержался возле одного из кабинетов и что-то сказал своему подчиненному, пока я задумчиво ковыряла стену, а потом неожиданно сказал: "Пообедаем в сытном карлике". Даже не смотрел на меня и предложил будто бы из вежливости: "Знаешь, мне сейчас кусок в горло не полезет". Передернулась от мысли о жирной похлебке, которые там потчивали. Разве не ты сторонница мысли, что жизнь продолжается всегда и во всем, несмотря на неприятности? Он повернулся ко мне. Жизнь продолжается всегда и во всем. Но и мне нужно время для принятия и переваривания скорби или просто погрустить. Как хочешь, пожал плечами и двинулся прочь. "Миракли?" окликнула его задумчиво. "Что? Каково это?" Когда смерть становится частью жизни, и ты принимаешь это всеобъемлюще». он помолчал какое-то время, а потом чуть улыбнулся. Очень спокойно и ушел. Спокойно. Спокойно было в библиотеке. Я достала очередной блокнот и попыталась записать все, что помнила о криминальном профилировании. На завтра глава назначил общий сбор. Он был уверен, что у нас появился серийный маньяк, и я не видела причин, чтобы с ним не согласиться. Мне хотелось хоть как-то помочь, раз уж меня привлекли к этому делу, но беда в том, что я действительно никогда не занималась подобным. Что уж там, это даже не было распространенным явлением в российской полиции, больше вотчина ФБР и американских детективных романов. Именно там составляют профили предполагаемых преступников, а также консультируют следователей относительно розыска и проведения допроса. Да и вообще, для этого нужна единая информационная база, в которой фиксируются все сведения о совершенных преступлениях с указанием подробностей о жертвах и преступниках. А где Шаарден и где база? В диалогах с главой соседского ордена, типа: "А у вас так было, а у вас Я вздохнула и записала не ответы, а вопросы, которые надо было исследовать: пол, возраст, национальность, семейное положение, социальный статус, система ценностей и убеждений, наличие судимостей, возможные реакции на общение с полицией. Я хоть одно могла назвать. Слишком мало данных в целом, и у меня знаний в частности Даже мотив никому не понятен, потому что никто не уверен, что изъятую таким образом магию можно хранить и использовать. Какой-то бесполезный психолог я». отложила так ничем толком и не заполненный блокнот, посмотрела на часы, до момента, как освободят старика лекаря еще есть время и задумчиво побарабанила по дивану, а потом обвела взглядом книги. Слушайте, А есть у вас что-то более углубленное по некромагии и некромантам, а не общие сведения из книг про всех существ?